Глава 34 «Но «Ну и дела», — сказал хвост, покачивая лысой головой, когда штык закончил свой рассказ. «Ни за что бы не поверил, если бы это происходило еще где-нибудь. Но здесь зона». Он заботливо подвинул штыку, миску с мясом и бобами, и уже в который раз посмотрел на були хомяка, сыто развалившегося после еды на песчаном берегу. Почти бездымный костер, разожженный полчаса назад, давал достаточно тепла и, чтоб согреться, и для разогрева пищи, и для сушки разложенных после стирки вещей. Грач, несмотря на свою худобу, легко ломал сухие полени толщиной в человеческую руку и подкладывал их в огонь. У берега на воде чуть заметно покачивался привязанный катамаран. «Ты вот сказал мимоходом, что не везет вам все время», — сказал грач, задумчиво разглядывая штыка в упор. Но все обстоит с точностью до да наоборот. Тебе просто бешено везло с первого дня, как вы сюда попали. Это везение?» – удивился Штык. «Тогда как же могло бы выглядеть невезение?» «В самом простом варианте, с легким превосходством, словно объясняя таблицу умножения двоечнику, – сказал Хвост, – было бы на три зомбака у того контролера больше. А вообще все очень просто. Вы не сталкеры и столько дней живыми ходите по зоне. Вот это чудо из чудес!» «Самая серьезная ваша неприятность — это квад-долга», — сказал грач. «И не потому, что вы одного из них по голове ударили. Это как раз ерунда. Если они решили, что ты контролер, то пойдут за тобой до конца, используя все средства. И не факт, что, убравшись за периметр, ты от них избавишься». «А как вы считаете?» — с легкой запинкой спросил штык. «Может, я и правда?» Грачьи хвост переглянулись и засмеялись. У штыка отлегло на сердце. «Понимаешь, мы смотрим на все это довольно просто», — сказал Хвост. «Ты не выглядишь как контролер, не ведешь себя как контролер и даже рассказал нам все на чистоту, без обмана. Ты ведь готов был умереть, если бы мы посчитали тебя опасным. Ты не контролер, потому что даже отдаленно на него не похож. А контролеры, они не блещут разнообразием. Успокойся и не бери в голову всю эту долговскую дурь. Да, много из того, что ты рассказал, выглядит очень и очень странно». — Но это зона. Здесь такое бывает, что никакой логикой объяснить нельзя. Ты можешь быть кем угодно, но только не контролером. — Больше всего Долгосов насторожило, что вы сумели так долго идти по зоне без проводника, — сказал Грач. — Если бы ты им сразу сказал, что твои генералы стали десарами, — сказал Хвост, поправляя очки, — то их бы первых в расход и пустили, — закончил Грач. — Голову включи. Для Долга десар — это стопроцентный мутант. «Я просто сказал, что если бы это было известно, то насчет контролера не было бы сразу таких выводов», — сказал Хвост. «Я же не говорю, что так и надо было сделать». «Что значит десары?» — с удивлением спросил Штык. «На самом деле, если у тебя есть склонность к торговле людьми, это богатство», — сказал Хвост. «В очень редких случаях сразу после незаконченной атаки контролера человек теряет не разум, а только часть себя». В еще более редких случаях он обретает способность ощущать ловушки всем телом. Это как бы живой детектор аномалий. Причем детектор абсолютно послушный воле своего хозяина, ведь у Десара нет собственных желаний и амбиций. Я вот за всю жизнь видел всего одного Десара, и тот уже почти совсем дохлый был, а тут сразу два. «Ты абсолютно правильно сделал, что сразу подчинил их своей воле», — сказал Грач. «Иначе никуда бы вы не пошли, а погибли бы сразу на месте, если те военные сталкеры, о которых ты говорил, действительно были командой зачистки, а не спасения». «У меня других вариантов в голове не сложилось», — сказал Штык. «Думаю, чистильщики это были. А генералов я разжаловал в рядовые, чтобы мороки с ними не было. Ну вот сказал бы им, что они генералы, и что? Пришлось бы вокруг них кругами ходить». А так, пацаны на самообслуживании. «Я же говорю, ты все правильно сделал», — ответил грач. «И что это как невезение?» «Ладно», — решительно сказал Штык, желавший услышать ответ на самый главный вопрос. «Это все лирика. Что дальше? Вы нам поможете?» «Понимаешь», — чуть смущенно сказал грач, — «мы не из зоны идем, а наоборот, в зону углубляемся. И дело у нас такой важности, что не можем мы вас к периметру тащить. Извини, некогда». «Да вы что, мужики!» — сказал Штык. «Вы же понимаете, что нам тут хана!» «Мы ведь не можем помогать всем страждущим в зоне!» — рассудительно сказал Грач. «Дураков тут хватает!» «Но мы-то в зоне оказались не по своей воле!» «Да?» — удивился Грач. «И что же вы тут делали, прежде чем на вас напал контролер?» «Лагерь с генералами как в зоне очутился?» «Согласен, да. Сперва это была забава. Охота там у них или еще что?» «С досадой на себя!» — сказал Штык. «У них, значит, охота», — саркастически переспросил Грач. «А ты, значит, там на привязи сидел? Насильно тебя туда приволокли». Штык тяжело вздохнул. Он и так рассказал незнакомым сталкерам куда больше, чем хотел, но Грач все время задавал такие наводящие вопросы, что не удавалось уклониться от прямого ответа. Вот и теперь получалось, что надо рассказывать первую часть истории. Иначе эти двое просто погрузятся на свое плавсредство и поминай, как звали». «Я все расскажу, честное слово», — сказал он наконец. «Но я и сам всего не понимаю, что произошло. Давайте вернем разговор в более конкретное русло. Я готов заплатить. По выходу за периметр. За генералов, я уверен, вознаграждение будет неплохим». «Но я и сам, без Министерства обороны, готов». «Вопрос не в деньгах», — перебил его грач. «Ну что ж, уж сразу не в деньгах-то», — предупреждающе сказал напарнику хвост, поглаживая себя по лысине. «Не в деньгах», — говорю. Мы не можем вернуться к периметру. Наш, ну, скажем так, товарищ нуждается в помощи. Ему грозит опасность, о которой он не знает. Поэтому деньги тут ни при чем. Мы объясним, как добраться до периметра. Хвост вон схему начертит. А чего сразу хвост? Слегка возмутился здоровяк, поблескивая очками. Ты намного лучше схемы чертишь. Но у меня кое-какая мысль появилась. Давай пошушукаемся. Не годится схема, решительно сказал Штык. Мы столько времени тут блуждаем. что не верю я уже схемам». «Ну, чем богаты?» — сказал Грач, поднимаясь с места. «Могу еще пару гранат дать. Наш патрон под ваш автомат все равно не подойдет». «У одного из моих парней с ногами плохо. Тащить мы его долго не сможем», — сказал Штык, прекрасно понимая, что этот аргумент уж и вовсе мало кого тут разжалобит. «Грач, отойдем поболтать?» — настойчиво сказал Хвост, нетерпеливо поправляя очки. Они отошли в сторону и принялись о чем-то тихо разговаривать. — С ума сошел? — вдруг громко спросил грач, с удивлением глядя на товарища. Хвост что-то тихо ему втолковывал, придерживая за рукав, словно боялся, что грач от него сбежит. — Да у тебя, походу, кукушка того! — покинула родное гнездо. Снова громко с возмущением в голосе сказал грач, но хвост не отступал и продолжал что-то успокаивающе бумнить. Через пару минут грач вдруг задумчиво кивнул и сказал. — Да понял я уже все. Дай обмыслить. «Да что тут мыслить? Сплошные плюсы!» На лице у хвоста было написано, что такого тугодумства от товарища он никак не ожидал. «Да у тебя везде сплошные плюсы!» — сварливо сказал грач, потирая подбородок. «Еще расходки посчитай. И время. И прикинь, что будет, если не успеем!» — значительно сказал хвост. «Ладно, уговорил!» — буркнул грач и подошел к штыку. «Есть один вариант. Но придется вам сначала сходить, точнее сплавать с нами в одно место». Там поможете кое-что сделать. В качестве платы мы потом выведем вас к периметру. — Какого рода помощь требуется? — мгновенно насторожился Штык. Подошедший следом за грачом хвоста смехнулся и сказал. — Молодец, не зарал сразу, я согласен. Ничего плохого делать не придется. Нужны только ваши крепкие руки и спины. Перетаскать несколько мешков хлама с одного места в другое. — Дорог вам, видимо, тот хлам, — с иронией сказал Штык. — Я согласен. противном случае нам все равно конец. А как же поплывем? Мы тут, правда, подумывали плод построить. Наш катамаран даже шестерых утащит легко, — гордо сказал грач. И две запасные лопасти есть, так что пара весел будет. В четыре весла и пойдем шустрее. — Ты еще об одном забыл, — с усмешкой сказал хвост. — Здесь сразу два десара. К черту удочки. Поплывем с комфортом. Два необученных десара. возразил грач, которые понятия не имеют о ловушках вообще. Для них вон тот фонтан – что-то неизвестное, загадочное, но бесконечно опасное. И все потому, что там тошнит. Их чувствительность плюс наш опыт, возразил хвост, пусть рассказывает, если что учуют, а мы разберемся и объясним, что трамплин на границе суши и воды создает уникальную по красоте водную композицию. Плюс хорошо заметен по водяному выбросу. — Два на одном баллоне, два на другом, — сказал Штык, — а куда пятого денем? — Да сейчас веток нарубим, перекроем раму сверху, получится подобие плота. Там будет сидеть отдыхающий, — ответил Хвост. — И можно тогда вообще двигаться без остановок. — Вот и отлично, — сказал Грач, — займись этим. — А я пока с десарами позанимаюсь. Мне часа хватит, чтобы немного их подучить, а вам должно хватить, чтобы подготовить катамаран к отплытию. — Хорошо устроился, — сделанным возмущением сказал хвост. — Просто ты думаешь слишком медленно, — отмахнулся от него грач, — а то первым бы устроился. Слабый ветерок донес раскатистую автоматную очередь. — Долговская точка, — определил на слух хвост, поправляя очки. — Ищут вас все-таки должнички. Но ничего, обломается долг на этот раз по полной. Через час тяжело нагруженный катамаран медленно отошел от берега. Впереди на баллонах сидели були-хомяк, вытянув руки и растопырив пальцы, как научил грач. Их весла лежали пока привязанные вдоль бортов. Впереди катамарана торчали два длинных гибких хлыста, вырезанные из молодых деревьев. На конце каждого хлыста закреплена пушистая кисточка из длинного меха. Эти хлысты грач называл удочками и не дал их снять, заявив, что десары десарами, а традиционные средства обнаружения ловушек, не помешают. Грачий хвост сидели позади бойцов и аккуратно гребли, стараясь оценить, как изменилась управляемость катамарана из-за дополнительной нагрузки. Между баллонами поверх рамы настелили самый настоящий помост, на котором сидел штык в обнимку с 9 миллиметровым калашом. Оба сталкера забросили автоматы за спину. «Осадка великовата», — сказал грач, критически осматривая катамаран. «Но подкачивать не будем. И так сойдет». Течение легко несло плавучую конструкцию, а грачий хвост в основном следили, чтобы нос катамарана не разворачивала поперек течения. Штык настороженно смотрел вправо на тот берег, откуда могли появиться долговцы. Бул хомяк весьма старательно прислушивались к своим ощущениям, поскольку грач очень доходчиво объяснил им, что скорость теперь будет повыше, чем при движении пешком, а первыми, если что, в аномалии окажутся именно те, кто эти аномалии проспит. Вода в ручье была прозрачной, и, глядя через дыру в настиле, штык видел песчаные подводные отмели и мелкие цветные камешки, устилающие дно. Плавное движение катамарана после нескольких дней утомительного блуждания по лесам вызывало блаженное расслабление. Немного поколебавшись, он стащил ботинки и свесил босые ноги в прохладную воду. В другое время и в другом месте набегающий поток показался бы ему слишком холодным, но сейчас он испытывал настоящее блаженство. «Чую!» — рявкнул Буль, одновременно поднимая правую руку. Весла вспенили воду. Грачий хвост дружно табанили, останавливая катамаран. «Давай точнее. Покрутись, попробуй понять, с какого направления идет довешка», — азартно сказал грач. «Оттуда!» — вдруг показал пальцем хомяк. «Не на берегу. В воде наверняка. Снизу накатывает». Хвост извлек из мешка какое-то устройство, покрутил ручки, нажал кнопку, вчитался в показании на крохотном экране. — На подводную плешь похоже, — сказал он неуверенно, — но слишком слабое воздействие. Надо поближе подплыть. Удочки, кстати, ничего еще не показывают. — Ну, давай попробуем поближе, — сказал грач, погружая весло в воду. Метров через десять оба сталкера, не говоря ни слова, разом принялись грести так, чтобы катамаран повернул нос, а потом сделали несколько сильных гребков, словно огибая что-то, видимое лишь им, поймав вопросительный взгляд штыка — Грач охотно пояснил. — Все правильно, подводная плешь там была, мы по удочкам сориентировались. — Десары высшего качества, — уважительно сказал хвост, — и почему я не мародер? — Слышишь, Кудрявый, — тут же сказал ему грач, — ты о людях вообще-то говоришь. Мечтаешь о карьере мародера? Слазь на берег, сразу шлепнем тебя, как и положено при встрече с мародером. «А чё я такого сказал?» — оправдывался хвост. «Ты видел, за сколько они ловушку учуяли? Это ж высший пилотаж». Бойцы продолжали щупать растопыренными пальцами воздух, делая вид, что ничего не слышат. «Да бросьте вы эти распальцовки!» — сказал им хвост. «Весь этот набор для новичков с позиции щуп и с шевелением пальцами. Вы ловушку за 15-20 метров определяете, что там прибавит полметра вашей руки». — Ерунду несешь, как всегда, — недовольно сказал грач. — Во всем должен закладываться фундамент. Следи, куда гребешь. Ты прекрасно знаешь, что десар, который полагается только на инстинкт, прокисает быстрее. — Ну и куда им тут развивать свои навыки? — насмешливо сказал хвост, поблескивая стеклами очков. — Они меньше чем через неделю перейдут периметр и превратятся в обычных больных. — Неважно, — упрямо сказал грач. — Какой же ты все-таки осел? — с удовольствием констатировал хвост. — Сам осел. Рядом с катамараном по воде плыли желтые листья. Течение кружило их в затейливом танце, и казалось, что листья радуются возможности плыть рядом с величественной громадой катамарана. Вдоль левого берега по-прежнему стеной стоял молодой лес. Правый берег изобиловал пологими спусками к воде и крохотными песчаными пляжами вдоль тихих заводей. Теперь, когда мы плывем к цели и скоро все увидим, может, уже скажете, в чем заключается наша работа? Штык повернулся к Грачу, потом посмотрел на хвоста. «И в какую затруднительную ситуацию попал ваш товарищ?» Сталкеры некоторое время молчали, и Штык уже решил, что ответа не дождется. Но тут Грач вдруг сказал. «У нас есть хороший знакомый. Он живет на озере. Прямо посреди озера на воде. Дом у него там плавучий. Исследует аномалии. Ищет закономерности. Собирает редчайшие артефакты, поскольку умеет пробираться в самое сердце даже смертельных ловушек. Мы иногда навещаем его, привозим самое необходимое. Выполняем поручения за пределами зоны. Он расплачивается артефактами. Щедро расплачивается. Делится опытом. Вообще бесплатно. А знает он зону очень хорошо. У него не бывает посетителей, сказал Хвост, когда грач замолчал, словно задумавшись. По воде в зоне уметь ходить надо, особая наука, особое снаряжение. Водные дороги не ведут к россыпям артефактов, да и дорожку водную тоже знать надо. В то озеро всего один ручей впадает, по которому на веслах идти можно. А посуху там идти все равно, что поле чудес пытаться пересечь, то есть практически невозможно. Штык вздрогнул и заметил, как напряглись спины солдат. Кремень не только ходил через ПЧ, но и воевал там, с вызовом сказал грач. «Да, конечно!» — снисходительно осклабился хвост. «И погиб во славу Отечества, похоронив две сотни то ли спецагентов в доспехах, то ли вообще роботов. Наслушался Баек опять. Не две сотни и не за Отечество. Ты все прекрасно знаешь? Не надо повторять идиотизмы, услышанные в пивной». Грач нахмурился явно начинал сердиться. «Ну, конечно, как я не догадался. Кроки в гостях был. Пили вместе до утра». Хвост сделал сильный грибок, опустил руку в воду и отер лысину. «Заказ мы кому передавали? Ему. Он привез товар. Не понимаю, чем тебе Кроки не угодил. Да брешет он все, не слушай ты его. Обещал в том месяце слезу дракона за недорого, а отдал какому-то барыге. «Ребята, я сильно извиняюсь, — сказал Штык, — но нельзя ли поподробнее проблеме и работе, которую надо сделать? На днях мы случайно узнали, что знакомый наш подобрал молодого пацана возле дикой свалки». Выходил во времянке и вместо того, чтобы выпроводить на тропу, зачем-то потащил к себе в дом. Посуху. Поставил на ноги. Дал карту, на которой тропка до периметра нарисована. А пацан решил подзаработать и продал карту какому-то клану, предварительно рассказав, что видел в доме своего благодетеля огромную кучу артефактов, очень редких. Не только писал, но даже и нарисовал. Рисует, говорят, отменно. «Отменная сволочь», — сказал Штык. Ничего, никуда он не денется. все вольные сталки уже оповещены, и людей своих подпрягают, чтобы не дать этой суке удрать с деньгами. Грач опустил весло и смотрел на проплывающий мимо берег. — Что дальше, думаю, и сам понимаешь, — продолжил вместо него хвост. Начала собираться команда охотников, которых поживится за счет одиночки, живущего в глухом углу зоны. А мы узнали. Планировали выйти через неделю, но раз такое дело, упаковали новые баллоны и к истокам этого ручья рванули. Хорошо хоть купили баллоны заранее, а то и не знают, чего бы делали. «Ой-ой, заплакал!» — Желчин сказал грач. «Плод бы связали, и вся проблема. Плод?» — ехитно переспросил хвост. «Мужики!» — вмешался снова штык, вытаскивая замерзшие ноги из воды и начиная наматывать портянки. «Проблема ясна. А делать-то чего надо?» «Воевать мы не в состоянии, сами знаете, как у нас с оружием. Да и не хотелось бы. Своих проблем больше, чем надо. Раз в десять». «Не надо воевать», — сказал грач. «Надо помочь человеку сбежать. Есть у него на суше надежные схроны. На озере же сидит потому, что много там неизвестного встречается, но и нравится ему там. Поможем загрузить инструменты, материалы, свезем на берег. Потом придется километров за пять таскать. Но нас теперь много, быстро управимся». — Все понял. Вопросов более не имею, — сказал Штык, заканчивая мотать портянки и вставляя ноги в ботинки. — Есть! — громко сказал хомяк, поднимая руку. — Чую! — гаркнул Буль, подключившись к слежению. — Показывай! — коротко сказал Штык, откладывая автомат.